Николь улыбнулась и остановилась, наблюдая за ним издалека. У неё было достаточно времени, чтобы повернуть назад и притвориться, что она не видит его, но Николь не могла оторвать взгляда от молодого человека. Джеймс Стокер привносил изысканность во всё, что у другого выглядело бы просто скучным. Это впечатление производили не только его костюм, но и манера двигаться. Разворот плеч, золотой блеск волос на солнце. Он выглядел по мальчишески, раскованным и жизнерадостным. Джеймс выглядел как человек, который наконец-то получил разрешение нарядиться в то, что ему нравится и весь день играть какой-то роль. Когда он подошёл ближе, это впечатление усилилось, потому что оказалось, что Джеймс что-то мурлычет себе под нос. Это велось слишком. Николь Вышной за деревья направилась к нему. Она не должна была этого делать, однако не могла отказать себе в удовольствии подразнить его. И действительно, когда Джеймс наконец увидел её, то остолбенел. Николь совершенно неожиданно широко улыбнулась ему. Карина приблизилась, стоп его упустил из глаз, покачал головой, затем поднял голову и взглянул на неё со смущённой улыбкой, не веря в происшедшее. В следующий мгновение улыбка на его лице расцвела, выдавая его с головой, в груди у некой что-то ёкнуло. Она почувствовала необычайную радость от того, что доставила ему такое удовольствие. Когда кольша дали ему на встречу, Джеймс поддыскивал слова, его улыбка стала робкой. Он произнёс: "Так значит, друзья?" Она молчике внула в ответ и улыбнулась. Так они стояли пойдёцки, улыбаясь друг к другу. Джеймс спросил: "Вы получили цветы?" "Да, они удивительные, благодарю вас." Я пыталась над примирением. Принято. Дженс снова кивнул, затем развёл руками и сказал: "Но почему вы здесь, каким образом?" "Ох, я ругаю себя за то, что случилось в Лондоне. Я сожалею." "О, Боже," он досадно вздохнул. "Я понимаю, что вы имеете в виду. Всё в порядке." Эти слова обрадовали его. Он покачал головой, нисколько развеселило его смущение. Он сказал: "Порядки после того, как я хлопнул дверью и умчался, основательно огорбил вас". Он снова покачал головой. "Я не знаю, поверите ли вы мне, но я за всю свою жизнь никогда не совершал таких своим равным поступков, как в тот день. Я из-за этого потерял сон. Николь, понимающе кивнула, подавив смех. "Отда, я вам верю". Ева улыбко вернулась к нему. Он настаивал: "Это непростительно. Позвольте мне исправиться". "Нет-нет, всё хорошо, не беспокойтесь". "Боже, я совершенно не ожидал встретить вас здесь. Я так рад, это не мираж. Куда вы идёте?" Чем я могу быть вам полезен? Вы со мной не победеваете? Нет. Она нахмурилась. Нет, нет. Николь энергично закачала головой. Джеймс продолжал улыбаться, но его янтарные глаза не отрываясь смотрели на неё. В них светился редкостный любознательный ум. Но почему, как приехали сюда? Что вы делаете в Кембридже? Навещаю друга. Друга моего, добавила она. Я уже опаздываю. Николь была возмущена более, чем сама от того желала, и снова покачала головой. "Простите", сказала она и повернулась, чтобы уйти. Николь не могла удержаться от лучезарной улыбки. Ей было так приятно видеть его, чувствовать прекрасный, чистый и тёплый его взгляд, прикованный к ней. Как ужасно, что нам всё это чувствует